«Выселение!» Молодой человек остановился у массивной деревянной двери и, решительно выдохнув, подстучал. Спустя некоторое время внутри послышались шаркающие шаги. Наконец шаги затихли, и из-за двери раздался строгий, хрипловатый голос. «Кто?» Молодой человек замялся. Ему, конечно, рассказывали, что этот момент не из приятных, но деваться уже было некуда —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 «Ваше время истекло. Освободите помещение». «Вот, так-то лучше», — усмехнулся старик и взгляд его подобрел. «А то стоишь там, лопочешь тут себе под нос. Просто неудобно как-то», — пожал плечами молодой человек. «Знакомо, знакомо», — улыбнулся хозяин дома. «Ладно, заходи уже. Нечего на морозе стоять». Парень несколько раз топнул, сбивая с ботинок налипший снег, и перешагнул через порог. «Ваше время истекло. Гость и хозяин дома расположились в креслах у камина, в котором потрескивали сухие поленья, обдавая их теплом и сглаживая некоторое напряжение, которое так ли на чане незримо витало в воздухе комнаты. Значит, истекло моё время, вздохнул старый год и посмотрел на молодого парня. Как ощущение? Не страшно? Страшно, конечно, нервно улыбнулся Новый год и заёрзал в кресле.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 Новый год радостно вскочил с кресла и, потеряв руки, направился вслед за старым. Выйдя из комнаты, они оказались в длинном коридоре по обе стороны которого располагались закрытые двери. Старик неторопливо зашагал по нему, скрипя половицами. Скажите, а вот если Новый год не успел договорить, дверь слева от него неожиданно распахнулась и в проёме застыло нечто. Существо только издали похожее на человека уставилось на гостя жёлтыми глазами. На лице было написано недовольство вперемешку с какой-то страшной тоской. Кривые клыки торчали из-под потрескавшихся и иногда нервно подергивающихся губ. Судя по выражению лица, Новый год вызвал у него не самые приятные эмоции. Молодой человек от неожиданности так резко отпрыгнул от двери, что чуть не ввалился в комнату напротив, откуда к его ужасу на него уставились еще несколько пар глаз — Их обладатели отличались от первого существа, их лица были перекошены, уголки губ неестественно опущены вниз, а спины сгорблены. Головы были свешены, но они ни на секунду не выпускали гостя из поля зрения. Насупившись, они смотрели на него из-под лобья, переминаясь с ноги на ногу. — Это кто такие? — стараясь не делать резких движений, прошептал парень старику — Тот, наблюдая за этой сценой, лишь тихонько посмеивался. «Что вы смеетесь?» — удивленно вскинул брови Новый год. «Я дом принимаю, по нему какие-то чудовища бродят. Вы считаете это нормальным?» «Кто это такие?» «Знакомься». Старик подошел к нему и указал на обитателя первой комнаты. «Это обида. Их там много, просто не все любят показываться на глаза. И чем они здесь занимаются?» "Каксть этот в основном", вздохнул старик. "То дверь выл ему, то обои подеру, то окна поразбивают. Только отвернёшься, а она у тебя за спина уж кресло грызёт. За ними глаз да глаз нужен". "А эти?" через плечо указал парень. "Это зависти". Кстати, зря так к ним спиной повернулся. Старик подошёл к молодому человеку и принялся отряхивать его рубашку. "Что там?" пытаясь посмотреть на свою спину, закрутился тот на месте.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 Вот ты чёрт возьми. А это ещё кто? Где? Старик обернулся. Да вот же. Глаз продолжал подозрительно рассматривать парня, справившийся со своими эмоциями, Новый год сделал шаг к двери. Ты кто? Глаз прищурился ещё сильнее.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 Перню уже собрался прекратить это издевательство физическим воздействием, но на его плечо легла тяжёлая рука. Старик, уже одетый в старенькую шубу, стоял рядом и осматривая толпу бывших соседей, улыбался. Ты молодец, новый. Ты всё правильно сделал. А накривляния не обращая внимания это от бессилия. Он повернулся к молодому человеку и серьёзно посмотрел ему в глаза.